Но теперь выяснилось, что магию не применяли. Ребят избили. Просто избили. Получается, или навы, или люди. Только они достаточно сильны, чтобы так потрепать молодых рыцарей. Но орден не выдвигает обвинений. Политическая игра? Два часа назад по «Тиградком» выступил Гуго де Лаэрт, и в числе прочего сообщил, что расследование находится под его личным контролем.